Глава 18. Вот, наконец, и пригодился скопированный пулемет, который я еще со времен эпичной битвы с динозаврами мечтал использовать в деле. Вот только все встречающиеся противники как-то не тянули на такой уровень угрозы, чтобы против них нужно было применять такое оружие. Печать слегка затянулась, потому что помимо самого оружия пришлось устанавливать и скопированную тележку, которая здесь и сейчас была совершенно не нужна. Еще и энергии ушло на все это целых 10%, но оно того стоило. Я бы на копирование достаточного количества для убийства этой толпы магазинов с патронами потратил не сильно меньше. поднатожившись снял установленный пулемет и поставил его на каменный пол пещеры. Еще раз копировал на этот раз отдельно оружие и аккумуляторное транспортное средство, после чего распылил тележку. Я и так уже по полной засветился перед президентом со своим костюмом. Еще и ему пришлось выдать копию, чтобы сохранить живых. Хоть козырь с копированием и дезинтеграции придержу при себе. Я, конечно, пока ничего плохого от него не видел, за исключением пули в голове. Но там обстоятельства были особые. Да и он же прилетел сразу после этого, чтобы спасти. По крайней мере, я на это надеюсь. А не для того, чтобы добить. Примерился к прицелу, приготовился выжить спуск и остановился. В ленте всего 50 патронов а у меня здесь 21 противник. Причем возможности босса локации я не знаю. Судя по тому, что простые монстры были чрезвычайно крепкие, то это и является их особенностью. И от восьмиметровой дриады стоит ожидать еще более твердой шкуры. Обреченно вздохнул и залез в память коммуникатора, где хранились отсканированные предметы. Выбрал ручной противотанковый гранатомет, который мне любезно позволили осмотреть бойцы в портале, и поставил на печать. Многоразовый ручной многокалиберный многофункциональный гранатомет rpg 32 «Баркас». Кумулятивная граната 105-мм калибра, предназначенная для уничтожения тяжело бронированной техники противника. Если уж он может справиться с танком, то не думаю, что здесь у него возникнет особая проблема. Но на крайний случай есть еще очередь на 50 патронов с пулемета, а как финальный довод — заморозка в области пространства. Если применить ее заранее, то пока монстры добегут, как раз успеет к моменту максимального охлаждения. Еще раз все перепроверив, я скинул гранатомет на плечо, обернулся, убедился, что сполох огня, который вырвется из задней части, не отразится от камня и не поджарит мне спину, и выстрелил. Конечно, в костюме огонь не страшен, но лучше не привыкать к таким ситуациям, ведь я не всегда в нем нахожусь, чтобы наплевательски относиться к собственной безопасности. Кумулятивная граната пролетела, разделяющая нас 50 метров, и попала точно в разлегшегося монстра. Взрыв разметал в стороны находящихся охранников, и в панели уведомления замигали входящие уведомления. Убит босс локации, пещерный Энд, 38 уровня. Получено 800 единиц опыта. 500 единиц опыта за прохождение групповой локации. 2 очка бонусных характеристик. Убита пещерная дриада 35 уровня, получено 340 единиц опыта. Убита пещерная дриада 35 уровня, получено 340 единиц опыта, убита пещерная дриада 35 уровня, получено 340 единиц опыта. Вместе с боссом, который, кстати, оказался вообще другого вида и вообще мужиком, одновременно убило 6 дриад, а остальные, получив различной степени повреждения, уже вставали тряся башкой медленно разгонялись в мою сторону. «Ну что? Наконец-то мы снова вместе?» Похлопал я пулемет по стальному боку и, прицелившись, выдал первую короткую очередь на три патрона, срезав сразу две бегущие твари. В отличие от снайперской винтовки, здесь проблем не возникло. Одного выстрела хватало на то, чтобы сразу разорвать монстра на две части. Правда, не всех это убивало, но истекающая древесным соком дряда медленно ползущая на встречу, уже не представляла особой опасности. 14 оставшихся в живых монстров после выстрела из реактивного гранатомета быстро закончились, и я разочарованно вздохнул. Экспресс-прокачка закончена, и когда удастся ее повторить, непонятно. Но даже так за вторую часть локации вышло еще чуть больше восьми опыта, принеся в копилку 18-й уровень. Уровень 18 -й. Количество очков опыта – 1213 из 3867. Четыре уровня меньше, чем за час, 15 свободных очков характеристик и 5 нераспределенных очков навыка. Где найти на все время? У меня просто не было слов описать такой стремительный взлет. А ведь, возможно, здесь где-то прячется секретный босс локации. Но искать я его не рискнул. Нужно было уже заканчивать и возвращаться обратно. Да и они обычно кардинально отличались силой и возможностями. И встречаться в непонятных условиях с существом выше сорокового уровня было бы глупостью. Я с тоской взглянул на вершину стрелковой мысли и дезинтегрировал красавца. Мало ли, пока буду тащить президента на выход, он очнется и заметит явно чужеродный элемент. Да и патроны закончились, а ленту отдельно я не копировал, упустив этот момент из головы. Придется потом просто повторить процесс. Быстро вернулся к началу локации, взвалил на плечо так и не пришедшее в себя тело и побежал к выходу. Уже который день, отмечавшие успешное освобождение парней, сидели у барной стойки. Наконец изучивший воздух Хабиб успешно освоил свой навык. И у четверки появился полный набор классического стихийного воздействия. Огонь, вода, земля и воздух. Так что сегодняшний повод был как раз из этой серии. Ресторан на Москворецкой набережной, конечно, не самое пафосное место столицы, но и финансов у парней особо не было. Желание лезть в криминал после прошедших событий ни у кого из них не возникло, поэтому гуляли в экономном режиме. Начавшуюся внезапно стрельбу сначала спутали с очередной кавказской свадьбой, но когда по всем телевизорам начали крутить кадры прямой трансляции с площади, то стало понятно, что все гораздо серьезней. От них дома в залее было всего 500 метров, и они уже собирались бежать куда подальше, когда от выстрела в панорамное стекло заведение разбилось на осколки, и в зал влетела боевая граната. Сориентировавшийся Хабиб навыком воздушной волны вымел ее наружу, заодно отправив туда же тучи стеклянных осколков, и раздавшийся взрыв не затронул ни их самих, ни посторонних посетителей. «Что за херня тут происходит?» — вырвалось у Николая. Уже облачившийся в каменную защиту Петр, рванувший вперед, оставил его вопрос без ответа. «Из нас четверых только ты в армии служил», — ответил ему Алексей. «Но мне кажется, что война началась. Снаружи уже раздавались заполошенные автоматные очереди» но в простреливаемый насквозь зал ресторана ничего не летело. «Твою же за ногу! Ты посмотри, что он творит!» — крикнул Хабиб, осторожно выглядывающий, из-за перевернутого стола. Петр в обличии каменного голема стоял в окружении нескольких окровавленных трупов в военной форме и, тяжело вздымая кулаки, смотрел на второй отряд атакующих. На попадание пуль, высекающие искры из его тела, он даже не обращал внимания. Удар ногой по воздуху по направлению к врагам и сорвавшийся с нее каменный шар, как в боулинге, снес стоящего посередине. Огромный, практически двухметровый латиноамериканец, стоящий напротив, взревел и ударил двумя руками в землю. По направлению от него начала разрастаться трещина в земле, в которую провалился бывший веб-разработчик и окружающие его тела. Тяжело дышащий латинос свел руки вместе и разом схлопнулся, Он удовлетворенно кивнул, повернулся к своим товарищам, еще не осознавая, какую ошибку совершил, и закричал от боли. Чувствующий себя как рыба в воде Петр, стремительно переместился в толще земли под противника, высунул две руки вверх и, схватив одной за лодыжку, кулаком другой ударил в колено, ломая его, и выворачивая в другую сторону. Вражеские бойцы отпрыгнули в сторону и, направив автоматы в землю, начали истошно заливать ее огнем. Пули вонзались перемешанную со снегом землю, прикошетили от брусчатки, разлетаясь во все стороны. Но все это было бессмысленно и только оттягивало агонию. Поднявшаяся вверх фигура бросила взгляд на стонующего от боли из открытого перелома врага и, отрастив на ноге каменный шип, пнула его в голову, прекратив мучение. Но сделать что-то большее уже не успела. Из разгромленного ресторана вылетела сначала огненная, а следом за ней и водная стрела и еще два противника лишились своей жизни. Оставшийся бросил оружие, поднял руки вверх, показывая, что сдается. Но никто не собирался с ним миндальничать. Водная плеть от подошедшего ближе гидрокинетика разрубила тело нападавшего пополам и оно на секунду замерев, развалилось, залив окружающее пространство кровью. Он серьезно думал, что если сдастся, его пощадят? После того, как открыл огонь при старану и кинул туда боевую гранату? покачивая головой, спросил Алексей. «Особенно учитывая кадры с площади с кучей трупов вокруг. Что за идиотизм? Ладно. Что дальше делать-то будем?» Задал резонный вопрос Николай. «Сваливаем куда подальше или поможем?» «Я за то, чтобы помочь», — поднял руку Пётр. Скинутые ядерные бомбы явно показали, что целью было уничтожение всего живого. Хотели бы сместить власть, действовали бы тоньше, как раньше. А тут прямая эскалация конфликта. Да даже сейчас. Что этот отряд делал в полукилометре от места боевых действий? Вырезал гражданских? Какой смысл? Чем эта точка так важна стратегически? Наверное, это террор отряды. По крайней мере, если бы я продумывал такую операцию, то точно бы определил людей, которые сразу же начали бы распространяться по всему городу и сеять панику, раздергивая наличные силы защитников. На каждого нападающего. Нужно устраивать полноценную облаву превосходящими силами, а это значительно уменьше давление на площади. Поддержал его перкинетик. В общем, я тоже за. Поддерживаю. Я со всеми. Ну, значит, единогласно. огласил общее мнение Николай. Петь, ты тогда впереди. Принимаешь на себя первый удар, а мы за тобой. Будем поддерживать издалека. В прямой бой не лезем. За исключением нашего крепыша. Кусаем противника издалека. На открытом пространстве не появляемся. Передвигаемся от укрытия до укрытия. Начало боевых действий застало Сашу с Аней на очередном вызове по тихомириванию разбушевавшегося новоиспеченного обладателя суперсил. Они уже не раз пожалели о том, что под влиянием момента поступили на службу в органы безопасности. Да, им сразу присвоили офицерские звания, торжественно вручив лейтенантские погоны. Выдали корочки до сих пор внушающий трепет всем, кто их увидит. Им приятно было чувствовать за своей спиной дыхание всемогущей системы, которая всегда защитит, сбережет, укроет. Но вот ненормированный рабочий день, когда в любой момент тебя дергают на вызов, вселял ненависть ко всему живому. Еще и идиотское требование начальства об их переподчинении гражданскому лицу, которым оказался старый знакомый. Мало того, что они так ферически при нем опозорились, чуть не убив человека при задержании. Так еще и потом он выставил их полными дурами. А вдобавок оказалось, что он только по своему желанию будет участвовать в вызовах, тогда как они должны были по первому звонку бросаться к месту происшествия. Судя по голосу, которым он ответил, когда они сюда ехали, он кувыркался в постели с какой-то девахой, а им приходилось холодной ночью мерзнуть в этом подъезде, пока оформлялись протоколы на применение оружия. В новых руководящих документах привыкшие к бюрократии чиновники тактично обходили все слова с приставкой «супер», приравнивая их к огнестрелу. И выглядело глупо, когда задержанному давали на подпись бумагу, в которой было написано, что он применял оружие, тогда как на самом деле он просто мог перепить и силой заморозить весь стояк в многоквартирном доме. «Срочный вызов! Нападение на центр!» — раздался голос Игорь Палыча в коммуникаторе. «Бросайте все и дуйте на площадь!» «А что делать-то?» Испуганно спросила Саша. «Понятия не имею. Пока на усиление, там посмотрим. У меня нет точной информации о том, что там случилось». «Поняла. Выдвигаемся?» Девушки сели в красный мустанг и, извизгнув колесами, рванули по пустым дорогам ночного города. «Ань, включи радио, может, там есть информация?» «Хрень какая-то!» «По всем каналам трансляция вальса. Сама послушай». Она выкрутила звук на максимум, и салон машины затопили звуки классической музыки. «Это лебединое озеро!» — воскликнула Александра. «И что? Это что-то должно значить? Ты что, не в курсе?» Девушка не успела договорить. Машина выметнулась на прилегающую к Красной площади дорогу, и она увидела, как навстречу им, по встречной дороге, несется танк. Дуло бронетехники расцвело огненным цветом, и вылетевший из него снаряд полетел прямиком в них. Возникшее под углом 45 градусов перед капотом радужное силовое поле отклонило стальной сердечник, и он унесся вверх. «Поворачивай!» — крикнула пассажирка авто и сжалась в ожидании неминуемого удара. «Хрен ему!» Силовое поле уплотнилось, удлинилось до крыши и чуть наклонилось в сторону. Едущий навстречу танк, вместо того, чтобы раздавить легковой автомобиль, как на трамплине, подскочил высь, а потом под действием гравитации рухнул вниз, перевернувшись на бок. «Анька, давай, вжарь ему!» Брюнетка выскочила с пассажирского сиденья, экстренно затормозившей машины, подбежала к бешено вращающимся гусенкам, и с расстояния в несколько метров в Абрамс ударила толстая ветвящаяся молния. Что-то внутри кротнуло, и у танка взорвался боекомплект оторвав ему башню, тут же впечатавшуюся в угол дома напротив. Девушку защитили вовремя поставленные силовые поля, созданные ее подругой, а вот зданию не так повезло. Весящий 25 тонн снаряд проделал в нем дыру, и теперь с протяжным скрипом оно начало заваливаться. Прилетевшая сверху ракета, выпущенная по красной машине с вертолета, также в бок от неубранного щита и попала во все тот же многострадальный дом, окончательно разрушив его часть. Зависший в воздухе стальной хищник раскрутил остановленные по бокам шестиствольные пулеметы и град пуль посыпался по укрывающимся подругам. «Я долго не удержу!» Стараясь перекричать грохот, крикнула Саша. «Сбей уже эту хреновину! Я на счет три сделаю щит проницаемым с нашей стороны!» «Хорошо! Раз, два, три!» Сорвавшийся с двух выставленных рук слепящий белый электрический искровой разряд воткнулся в тупой нос летающей машины, ветвящейся сеткой опутал ее до хвостовых винтов и, вызвав детонацию остатка висящих на подвеске ракет, взорвал. «Я же только купила ее!» — простонала Александра, глядя на свой новенький мустанг, теперь весь изрешеченный осколками. Мне кредит еще лет 10 за него платить? Потом с этим разберемся» хлопнула ее по плечу Аня и, обернувшись, продолжила. «Кажется, нам лучше спрятаться». «Что такое?» — стряпнулась девушка. «Вон, какие-то подозрительные ребята с автоматами бегут. Давай быстро в подъезд». Только недавно выброшенная из локации девушка теперь расслабленно лежала на кушетке в спа-салоне. Ее массировали в четыре руки. Ночной сеанс обходился дешевле — и взявшая шестичасовой курс Вика наслаждалась прикосновениями под тихую музыку. К сожалению, время подходило к концу, и мягкий голос тайской работницы возвестил об окончании сеанса. Чувствуя себя заново Вика сходила в душ, насухо вытерлась и, одевшись, вышла на улицу. В 3 часа ночи город продолжал жить своей жизнью. Тем более началась пятница, и многие люди, работающие в четырехдневную рабочую неделю, уже начинали отмечать выходные. Бары и рестораны были переполнены молодежью. Недавний ужас, связанный с нападением на Москву, был благополучно забыт и выкинут из головы. Жизнь была слишком скоротечна, чтобы тратить ее на сожаление, поэтому девушка тряхнула головой и решила прогуляться пешком. Возможно, зайти в какой-нибудь бар, выпить стаканчик и познакомиться с нормальным парнем. Расслабленная девушка пропустила начало атаки, и только когда находящаяся рядом витрина взорвалась от попадания чего-то крупнокалиберного, очнулась, будто снова оказавшись на локации посреди враждебного окружения. Впрыснувшийся в кровь адреналин послушно замедлил окружение в два с половиной раза, и она, как в замедленной съемке, увидела летящий на себя стеклянный дождь. Хладнокровно шагнула чуть назад и вбок, пропуская его вместо себя, и только после этого осмотрелась. Стоящего человека с гранатометом в руках заметила не сразу, сначала обратив внимание на поднимающийся над центром города мощный огненный сполох, но когда он пошевелился и начал заряжать туда вторую гранату, наконец осознала, что происходит что-то не то. А появившиеся рядом с ним автоматчики, начавшие расстреливать людей на оживленной улице, и вовсе вогнали ее в состояние шока. Вика неимоверным усилием сбросила себя оцепенение выхватила из инвентаря верный блочный лук, готовый к бою, закинула за плечо колчан со стрелами, которые пополнила в первый же час после выхода из локации и, натянув тетиву, выстрелила. Уже перезарядившийся боец нацелил трубу гранатомета на бегущий прочь толпу, когда тонкая стрела попала ему в голову, пробив скулу и разворотив всю челюсть. Начав заваливаться вперед, он рефлекторно дернул руку вверх в попытке вытащить древко и задел спусковой крючок. Воткнувшаяся под ноги граната разорвалась, в клочья разнеся и самого террориста, и окружающих его подельников. Осматривать место происшествия девушка уже не стала и бегом рванула в сторону, подальше от выстрелов, но появившийся прямо перед ней портал заставил ее притормозить. Что за хрень? Невольно вырвалась у нее, когда из него вывалилась здоровая костяная химера с пятью ногами. Выпущенные в упор три стрелы сломались объем морду, только слегка царапав ее, и Вик отпрыгнула назад. Состояние ускорения позволяло чувствовать себя спокойно под атаками не такой уж и быстрой твари, но долго это не могло продолжаться. Бывший маркетолог бросила взгляд по сторонам, увидела забытый коммунальными службами лом, прислоненный к стене дома, и кинулась к нему, уклонившись от удара костяной лапы. Разогнавшаяся под ускорением девушка обошла его сбоку, и заточенный 5-килограммовый стальной пруд с легкостью пробил боковую часть монстра. державшийся за другой конец девушка прыгнула через химеру и ее повалила на бок. Тварь хоть и выглядела страшно, но на деле оказалась не так сильна. Несколько ударов тяжелым инструментом, и победа осталась за Викой. «Да вы издеваетесь!» произнесла она, глядя на то, как из портала выходят еще три таких же монстра.